«Джандалар, давай сойдем с лошадей. Зачем? По крайней мере, эти люди увидят, что мы тоже люди, а лошади — просто лошади». Эйла спешилась и пошла впереди Уинни. Джандалар тоже спрыгнул с лошади и последовал за Эйлой. Не успела она сделать несколько шагов, как появился волк, который поздоровался с ней обычным способом, то есть положил лапы на плечи, лизнул в лицо и ласково покусал руку. Но тут, по-видимому, запах, донесшийся через реку, привлек его внимание к людям на том берегу. Он подошел к воде, задрал морду, издал несколько воплей и перешел на душу, раздирающий вой. Почему он делает это, спасил Джандалар, не знаю. Он тоже давно не видел других людей. Возможно, он обрадовался и вот так решил их поприветствовать. Хотя на некоторое время крутой поворот реки изменил направление движения путешественников, сейчас они двигались на запад с небольшим уклоном к югу. На их пути это было самое крайнее отклонение к югу, и это было самое жаркое время года. В середине лета, когда солнце беспощадно обжигало голую равнину, жара на юге континента даже при наличии ледника покрывающего четверть земли, была угнетающей. К тому же постоянно дул горячий ветер. Мужчина и женщина впали в какое-то полузабытье, что делало движение, если нелегким, то, по крайней мере, возможным. Они просыпались с первыми лучами солнца и, попив чаю и наспех поев, пускались в путь как можно раньше, подымаясь выше солнца. Так жгло степь, что от земли тянулась жаркая хмарь. Пот блестел на смуглых телах людей, пронизывал шерсть животных. Волк целый день бегал с высунутым языком, и у него пропало желание что-то исследовать, за кем-то охотиться. Уиньи и удалец брели, низко опустив головы. Когда терпеть было уже не в мочь, они подъезжали к воде. Даже волк стал меньше бояться воды. Как только люди слезали с лошадей и отвязывали груз, волк первым бежал к реке. После купания Эйла и Джандалар искали что-нибудь съедобное, пищи даже в этих жарких пыльных степях было достаточно, в реке им всегда удавалось поймать какую-нибудь рыбу, иногда они ловили руками, иногда использовали сеть, которую тащили вдвоем. Джандалар соорудил небольшую рыболовную сеть с длинной ручкой, и хотя не был вполне удовлетворен этим приспособлением, но порой и оно могло пригодиться. Джандалар ловил рыбу и на наживку. Наживка цеплялась на кость, заостренную из двух концов, к середине привязывалась жила, иногда на наживку ему удавалось поймать довольно крупную рыбу. Однажды одна сорвалась, когда Джандалар сделал острогу. Вначале попробовал взять ветку с раздвоенным концом, и первые образцы вроде бы работали, но крупная рыба просто ломала их. Поэтому он искал более крепкое дерево. Виденные ранее рога оленя, хоть он и не обратил внимания на их форму, как-то остались в памяти, и вдруг он вспомнил, что кончики рогов чуть загибаются назад и очень остры. Он вернулся к тем рогам и взял их. Это был очень крепкий материал, и сломать его было трудно, к тому же они имели нужную форму. Он немного обточил их, и получилось Великолепная острога. Эйла ловила рыбу руками, как учила ее Иза. жандалар забавлялся, глядя, как она ловит рыбу, и удивлялся. Для этого нужно было обладать умением, опытом и терпением. Эйла внимательно оглядывала корни, деревья, прибитые к берегу, камни, скалы, нависшие над берегом, а затем искала рыбу которая любила таиться в таких местах. Рыбы всегда держали голову навстречу течению. Когда Эйва замечала форель или лосося, она входила в реку ниже, опускала руку в воду и шла против течения. Она двигалась очень медленно, чтобы не взбаламутить ил и не вспугнуть рыбу. Затем быстро выбрасывала руку вперед, хватала рыбу и швыряла ее на берег. Джандалар подбегал, И хватал добычи, чтобы та не ускользнула обратно в воду. Эйла обнаружила и мидий, похожий на тех, что водились рядом с пещерой Брана. Собирала растения вроде мори, мать и мачехи, обладающих высоким содержанием соли, и, конечно, различные корни, семена, листья. В траве и кустах водились куропатки с их многочисленным потомством. Жирные птицы были хорошей пищей, притом изловить их было легко. Отдыхая в самое жаркое время дня, они готовили пищу, чтобы спастить от изнуряющей жары ставили палатку. Когда холодало, они продолжали путь.